Глава девятнадцатая. Жизнь шестая. Логи и еще раз они. Долго плескаться себе не позволил. Хотелось и даже очень, но нельзя. Дел до неба и еще выше. Так что выбрался из озерца и снова потопал в нужном направлении. И на всем протяжении пути не встретил ни одной, даже маленькой стаи. Во дела. Еще одно поле трупов, соизмеримое с первым. Первым делом посмотрел, как лежат тела мастодонтов. Первый помер удачно. Спорный мешок прямо на меня смотрит. Со вторым не повезло. Этот спрятал свою ахиллесовую пяту, так что придется еще раз поработать патологоанатомом. А вот с третьим было совсем плохо. У него просто не было головы. Как так получилось, я не представлял. Я даже поискал по округе, но не нашел ничего похожего. Может, он бомбу в момент взрыва прокусить хотел? чудило монстрический уже имея некоторый опыт вскрытия споровых мешков чудовищ на этот раз справился быстрее не сказать чтобы чище но определенно быстрее сложил все что выудил в добротный военного роса мешок и задумался над дальнейшими планами с одной стороны надо бы на базу выдвигаться а с другой чего там делать стрелять по монстрам от чего то больше не тянет остаться и элит поклопать Их тут много, вон, троих с ходу вижу. И черепушки у них все целые. Связался со штабом. Мнения разделились. Чебурашка с Шибером однозначно голосовали за мое возвращение, мотивируя это тем, что трофеи сохраннее будут. Вдруг напасть неведомая неожиданно прилетит. Ягель молчал, как обычно. А вот Гайка Совой попросили остаться и собрать трофеи. Думал я до той поры, пока не открыл карту. Здесь, прямо поблизости, деревенька одна была. На три дома всего, но мне должно хватить. Резво сорвался с места и буквально через 15 минут уже стоял возле колодца, во дворе одного из домиков. Заражённых не было и здесь. Понятное дело, все ушли на фронт. Печалиться данному факту я не стал, некогда было. Быстро натаскал в имеющуюся здесь же баню воды, замочил в тазике одежду, бросил в него кусок хозяйственного мыла, и приступил к очередным водным процедурам. Колодезная вода имела температуру градусов 7, не больше, и процесс мытья сопровождался отборными матами с упоминанием нетрадиционных пристрастий мутантов. Хотя через некоторое время привык и уже не вздрагивал каждый раз, когда опрокидывал себе на голову новый ковшик ледяной воды. Помывшись, приступил к стирке одежды прямо там же, в бане. И несколько торопел, когда заметил краешком зрения, нависла тень вздрогнул резко развернулся и углядел в причину немного расслабился в проеме алчно глядя на меня и тихонько урча себе под нос стоял зараженный даже не бегун медляк местный похоже четвертый уровень всего где в каком подвале он ныкался до сих пор непонятно но вот выполз же русский мат похоже его выманил родной услышал вот и привиделось ему что тут покормят бедолага Не стал хвататься за мечи или винтовку, я просто встал и кулаком пробил ему прямо в лоб. Отчетливо хрустнула и медляка вынесла на улицу сквозь сломавшиеся доски стены предбанника. Быстро натянул тельняшку, забросил перевес с мечами за спину, схватил в руки винтовку и выбежал во двор. Чисто. Никого нет. Обошел деревню по кругу, еще раз внимательно все проверив. Никого. Вернулся к стирке. Все тщательно сполоснул и натянул мокрую одежду на себя. Ничего страшного в этом нет, за полчаса высохнет на солнце. Вернулся к месту побоища и принялся за работу. Монотонно, сосредоточенно и самое главное, не теряя бдительности. Через два часа сова сообщила, что у нашей птички вышел ресурс, и она отправилась в последний полет по очень широкому радиусу вокруг базы. Принял к сведению и продолжил работу. Еще через три часа все близлежащие твари были вычищены. Вру. Не все. К лотерейщикам даже не притрагивался. А вот те, кто выше, все остались с выпотрошенными споровыми мешками. За плечами висел туго набитый мешок с трофеями, а над ним поперек возвышался еще один. Не хватило одного. Вот и брел я, что тот горный сел, загруженный по самое, не могу. Первые зараженные начали встречаться за два километра от базы. Не сказать, что их было так уж много. С высоты холма, на который я забрался, было хорошо видно и воронку от взрыва бомб, и всю округу. А еще хорошо было видно кучу тел зараженных, что успели расстрелять мои товарищи, пока я ходил за трофеями. По всему выходило, что ягелю пришлось сверлить не одну дырочку наверх. Об этом явственно говорили скопления тел возле разных точек поверхности. Ладно, это все интересно и познавательно, но как мне обратно добираться? Напрямую сквозь редуты зараженных? Такой фокус у меня вряд ли получится. А может, ну его это обратно. Доберусь до подстанции, там и обоснуюсь, пока таймер метки жертвы с товарищей не сойдет. План вроде бы нормальный, как по мне. Поинтересовался по чату, как там дела на глубине. Ответили, что все заргут. Тогда я сообщил о своих планах. Возражений ни у кого не имелось, и я со спокойной душой снова по широкой дуге обошел концентрированный клубок зараженных возле нашей базы. Вновь активировал мерцание и практически прогулочным шагом дошел до подстанции. Там, заборовшись на крышу, соорудил себе наблюдательный пункт, после чего отключил все умения. Как обычно, меня качнуло, на секунду навалилась слабость. Будучи уже ученым, я в этот момент лежал. Подождал, пока пройдет откат, и снова приподнялся, вводя прицелом винтовки в разные стороны. Вообще можно и не пострелять немного по мутантам. Но, во-первых, для этого надо снова активировать усиление, выбрав одной из характеристик меткость. А во-вторых, патронов у меня не особо-то и много. На пару коротких боёв хватит, но вот на планомерный отстрел мутантов точно нет. Так что лежите спокойно, грейся на солнышке и думай о высоком. Прошла еще пара часов, начало темнеть. Лежать и просто пялиться на воронку надоело до одури. Пару раз порвался идти на штурм, но вовремя себя одергивал. Цена ошибки слишком высока. От нечего делать принялся перебирать трофеи. Просто выкинул всю паутину, вот и весь перебор. Но это позволило избавиться от лишнего и уменьшить весь вес чуть ли не в два раза. Прошел еще час, совсем стемнело, и отряд в бункере решил закрывать сафари. Как те муравьи закупорили на ночь все проходы в муравейник и ушли на глубину. Спать, наверное, легли, с тоской подумалось мне. А вот мне засыпать категорически противопоказано. Так и лежал, глядя на звёзды и стараясь впасть в транс, при котором время течёт быстрее. И вроде бы у меня получилось, потому как я встрепенулся лишь тогда, когда по лицу скользнули первые лучи рассвета. Неужели уснул? Вроде нет. Не веря себе, посмотрел на внутренние часы интерфейса. «Пять утра с копейками». Осторожно выглянул вниз и сразу же обнаружил небольшую стаю зараженных, топающую по своим делам мимо подстанции. А ведь до окончания суточного дебафа еще час с небольшим. Но эта команда во главе с Рубером, как и многие до них, не стала дождаться окончания навязанного им альфами времени и свалила, ища лучшие доли. «Почувствуют они меня или нет? Сложный вопрос, с такого расстояния вроде как не должны». Но вот если подойдут ближе, то вполне возможно, Роберт что-то и почует. Вот поэтому и не будем рисковать понапрасну. Я активировал усиление, и поднявшаяся скрытность надежно уберегла меня от лишних глаз, ушей и всего прочего, чем зараженные ищут игроков. Подождал, пока стая пройдет мимо, и припал к прицелу винтовки, чтобы оценить обстановку возле воронки. Возле нее остались только самые упертые. Всего я насчитал 50 особей. Они просто стояли или ходили вокруг, даже не пытаясь рыть землю, чтобы добраться до команды. Может, перестрелять их всех, да и всё? Нет, всё же далековато до них. Просто подожду, совсем недолго осталось. Когда закончился суточный дебаф, это почувствовалось сразу же. Будто кто-то дёрнул за рубильник. Практически все заражённые, что бродили возле воронки, дёрнулись, и основная часть сразу же устремилась на юг. За ними последовали остальные, лишь матерый элитник еще минуты три покрутился на месте, но и он вскоре убежал по своим делам. И тут же обзор просто взорвался от верениц логов. Смахнул одну пачку, вылезла еще одна, смахнул и ее. Мне бы тут до базы добраться поскорее, а не победные логи читать. успеется еще, никуда ни теперь не денутся. Еще раз осмотрелся и спрыгнул вниз. И с винтовкой на изготовку быстрым шагом направился на базу. Дошел вокруг, уже вовсю кипит работа. Как истинные пчелки, команда склонялась над цветками, черепушками и жадно доставала нектар трофеев. За всем этим с вершины наблюдал ягель, страхуя отряд. «Мне бы пару часов поспать», – подходя к команде, вопросительно поинтересовался я. Никто вообще никак не отреагировал. Одна лишь сова нервно махнула рукой в сторону выкопанного въезда в бункер. «Ясно, люди работают, не хрен им мешать». «Иди своей дорогой, метис». «Ну, я не гордый». Взял и пошел. Нашел себе подходящий закуток, в общем чате написал, где меня искать, и уснул. «Метис, подъем!» тормошила меня за плечо гайка. «У нас гости, мы спешно уходим!» Все еще полусонный я вскочил на ноги. «Твою-то налево!» Так и вышло. Пару часов всего-то поспал. Побрел за гайкой, которая отправилась к подземным ангарам. Там уже стоял заведённый наш транспорт. Помимо трёхтонного грузовичка, в нашей колонии были два Урала, под завязку набитые добром. Машины заправили, немного подшаманили и полностью подготовили к пути. Тебе на замыкающий грузовик на башенку, видя мой ещё сонный и немного отстранённый взгляд, оповестила сова. Как послушная марионетка, я поднял глаза, ища эту самую башенку. Нашёл. Кустарщина явная, но для наших целей вполне подойдёт. Шибер, недолго думая, разделил отсек кузова на три части. И вот в одной такой самой ближней кабине налепил подвижную турель с пулеметом. Поправка. С двумя спаренными пулеметами Владимирова. Я забрался на свое рабочее место, покрутил станину и вынес вердикт. Работать можно. И уже с этой высоты увидел, что и наш грузовичок тоже прошел через руки кузнеца. Ему сверху тоже налепили башенку, в которой уже расположилась гайка с нашим неизменным кордом. Колонна резко набрала в силе, и теперь не всякий отморозок из числа игроков решится на нас напасть. По каналу связи прошла команда, отданная совой, и колонна выехала из бункера. Ягель явно постарался, весь наш путь был чист, без каких-либо ям и колдобин. Выбравшись на поверхность, передовой грузовичок увеличил скорость и бодро поехал на юг. Я же принялся крутить головой во все стороны, ища опасность. Не нашел. Открыл общий чат и поинтересовался, где, собственно, гости. Гостей было много, если судить по меркам континента. Две моторизированные колонны подступали к нам с разных сторон. Та, что двигалась из Трубцины, была на расстоянии 15 километров от нас. А вот колонна Беттеров под управлением генерала, как утверждал Шибер, в 20. Все это моя группа смогла узнать, как только они запустили в небо очередной беспилотник. Правда, на этот раз птичка летала совсем уж недолго. Снайпер генерала сбили ее еще на подлете к их колонии. Но все, что нам надо было узнать, мы узнали. В данный же момент мы отправлялись на перевалочную точку, намеченную заранее еще на заре составления общего плана битвы. Очень скоро, если следовать строго на юг, должна была начаться область Черноты. Вот к ней мы и направлялись. Черные кластеры были неоднородны. Они не шли сплошной областью, а играли в так называемые пятнашки. И лучшего места, чтобы спрятаться и уйти от радаров, было просто не найти. Карт той местности не было практически ни у кого. Но Шибер знал пару нормальных мест, где можно было пройти. Он бывал в этих районах со своей бывшей в атагой. Что конкретно они тут делали, он не сообщил, а мы не спрашивали. Мало ли какие дела у людей бывают. Достигли первого, абсолютно чёрного кластера и свернули от него на запад. Так ехали ещё час, затем остановились. Предстоял рейд по черноте. Пусть недолгий, но это же чернота. А там другие законы. Позади второго Урала на жёсткую сыпку прицепили трёхтонник, и мощные грузовики, взрывев двигателями, начали разгон. Метров триста разгоняли тяжёлые машины, после чего вторглись в область мрака. Как по команде, оба двигателя чихнули, но работать не перестали и практически так же бодро взобрались на пологий холм. Приготовившись к головокружению и общему снижению работоспособности организма, я был приятно удивлен тому обстоятельству, что сейчас чернота не особо сильно на меня повлияла. Так, легкая дымка перед глазами пробежала, и все. Прокачанная выносливость все же приносит свои плоды, и такой поворот событий меня бесконечно обрадовал. Забравшись на холм, Муралы бодро прокатились вниз к уже видимой зелени следующего кластера. Пять минут спуска, и вот урчание движков снова изменилось. Проехали метров сто и остановились проверить грузовичок. Трахома. Досадливо пнул по колесу мёртвой машины Шибер. да Сдох Бобик. Оно и понятно, наша трёхтонка — современная машина, в которой электроники довольно много. И вот вся она сейчас представляла собой просто груду пластика и металла. Чернота всегда берёт своё. Хорошо, хоть Уралы не пострадали. «Перегружаемся». Отдал я команду, наконец принял бразды управления в свои руки. Народ принялся перетаскивать вещи в грузовики, пытаясь как-то уместить весь груз, лежавший до этого в трёхтонке. Я же на правах командира осматривал окрестности в бинокль. Деревенька, о которое рассказывал Шибер, была видна на границе зрения и состояла всего из 20 с лишним домов. Деревня простая, но очень нам необходимая в данный момент. По той простой причине, что там есть кузня. И Шибер наконец-то осваивает всем побрякушки с возможностью установки на них модификаторов и установит их. Почему всем? Ягель с Чебурашкой тоже захотели себе подобные девайсы по рыночной цене, так сказать. По правде они хотели другого, а именно Вступить в отряд на постоянной основе с условием включения туда и фотона. Пока ехали, все время обсуждали этот вопрос по связи. Я параллельно по каналам закрытой связи с товарищами, естественно, тоже. Но какого-либо решения я не принял. Вот вырвется фотон с фермы Муров. Встретимся с ним, тогда и переговорим. Не зная человека принимать решение, просто глупо. Да и захочет ли сам этот человек вступать к нам в отряд? «А по поводу, не треснет ли наш крепыш от перегрузки, одновременно ваяя сразу пять предметов?» Шибер ответил с большой ухмылкой. «Я в ментальную силу столько очков забросил, что теперь и не такое могу. Да к тому же пара бонусов в прокачку кузнеца ушло». Причем, как я понял, распределить победные очки прогресса успели уже все. И от этого ходили в приподнятом настроении. А впереди ведь нас еще ждал подсчет трофеев. Вот где самый праздник начнется. Деревню зачистили в рекордные сроки. Шибер сразу пошел готовить кузню, а мы расположились в доме неподалеку. Ягель с Гайкой ушли наблюдать за округой. Сова принялась кашеварить, ну а я, наконец-то, залез в логи. Внимание! Бой закончен. Отрядная победа. Уничтожено 9 480 зараженных. Из них 830 опасных, 48 опаснейших, 6 сильнейших.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 Предупреждение. Подробный лог характеристик уничтоженных противников включает в себя перечисление их уровней, шансов на получение трофеев и полученные очки опыта. Эта информация значительно по объему. Вы победили в групповом бою 5 монстров, превышающих вас более чем на 150 уровней. Редчайшая победа. Получено свободных очков к основным характеристикам 10 тысяч. Получено свободных очков к дополнительным характеристикам 15 тысяч. Получено 1264 очка к прогрессу удачи. За уничтожение монстров вы получаете 25 свободных единиц к шкалам. Емкость личного инвентаря увеличивается на 3 предмета. Лимит его веса увеличивается на 200 грамм. Лимит веса особой ячейки личного тайника увеличивается на 250 грамм. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Лимит личного тайника увеличивается на 500 грамм. Лимит вес особой ячейки личного инвентаря увеличивается на 100 грамм. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Внимание! Личная победа! Уничтожено два чудовищных монстра. Это была грандиозная битва. Вы, проявили невероятную волю к победе, совершили воистину небывалое и до сих пор невыполнимое. Вы в одиночку победили двух несопоставимо сильных противников. Впервые в истории континента монстры такого уровня побеждены одним игроком. Это ваше второе великое индивидуальное свершение. Особое сообщение в ленте событий, которые увидят все игроки. Поздравляем! Ввиду того, что у игрока есть способность в тенях славы, сообщение в ленту временно приостановлено до принятия игроком решения. За уничтожение двух чудовищ, лидеров орды зараженных, вы получаете плюс 3 к счетчику жизни, 8000 единиц универсальных очков прогресса, плюс 2500 единиц гуманности. Вы получаете свободную прибавку 0,3 на любой выбранный вами коэффициент, или разделить ее на несколько коэффициентов. Емкость личного инвентаря увеличивается на 5 предметов, лимит его веса увеличивается на 200 грамм. Лимит веса особой ячейки личного тайника увеличивается на 150 грамм. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Лимит личного тайника увеличивается на 500 грамм. Лимит веса особой ячейки личного инвентаря увеличивается на 120 грамм. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Это второе ваше великое индивидуальное свершение. Бонусы. Плюс один к счетчику жизней. Плюс 14 тысяч универсальных очков прогресса. Значительное улучшение дополнительных эффектов одного вашего умения. На выбор. Вы можете значительно уменьшить откат двух своих умений. На выбор. Плюс две тысячи гуманность. Плюс один к уровням всех скрытых характеристик. Внимание! Ваш отряд сумел совершить небывалое. Остановлена Орда. Великое групповое свершение. Поздравляем вас и участников вашего отряда. Вы совершили это достижение, невзирая на все трудности. Бонусы. Плюс 1 к счетчику жизни. Плюс 10 тысяч очков прогресса на основные характеристики. Плюс 14 тысяч очков прогресса на дополнительные характеристики. Вы получаете свободную прибавку 0,15 на любой выбранный вами коэффициент или разделите ее на несколько коэффициентов. Плюс 1500 гуманность. Емкость первичного инвентаря увеличивается на две ячейки. Лимит его веса увеличивается на 200 грамм. Лимит веса особой ячейки личного инвентаря увеличивается на 100 грамм. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Лимит веса тайника увеличивается на 1000 грамм. Лимит веса особой ячейки тайника увеличивается на 150 грамм. Внимание! Это третье ваше общемировое достижение. Бонус плюс 5 бонусных уровня ко всем характеристикам. Плюс 0,02 коэффициентам всех характеристик. Это был великолепный бой. Вы, будучи сильным воином, победили кошмарных чудовищ, став при этом героем третьего уровня, что открыло для вас новые возможности. Пожалуйста, выберите три награды, на это вам предоставляется 10 попыток. Внимание! Рамки лимитов наград для героев третьего уровня на порядке выше, чем для героев второго уровня. Напомните, что герой должен во всем проявлять скромность. Общие итоги боя. Получено 47 очков к прогрессу физической силы. Получено 312 очков к прогрессу ловкости. Получено 165 очков к прогрессу скорости. Получено 13 очков к прогрессу выносливости. Получено 193 очка к прогрессу ментальной силы. Получено 1366 очков к прогрессу меткости. Получено 233 очка к прогрессу реакции. Получено 515 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 4048 очков к прогрессу скрытности. Получено 5 очков к граням таланта. Получено 7227 единиц гуманности. получена прибавка к уровню. Текущий уровень 45. Сразу отменил оповещение на весь мир о нашем свершении. Ни к чему это. Тише едешь, дальше будешь. Итак, общий итог боя. Он странный. Нет, плюшек и подарков система не пожалела, но это все своего рода свершение. Я сейчас говорю про количество нами убиенных зараженных и цифр итога боя. Понятно, что применение артиллерии и авиационных бомб срезало опыт до минимальных значений, но все же... «Маловато будет». Ладно, мы знали, на что шли. Свободные единицы к шкалам забросил в жажду. Самая отстающая у меня шкала. Остальные все уже за две сотни перевалили, одна она нет. Дальше пришла пора распределять бонусные коэффициенты. Мне так привалило ко всем характеристикам по 0,02 единицы. Осталось распределить 0,45. Куда? Так, стоп. В таблице, что сейчас висела у меня перед глазами, было явно какое-то несоответствие. Некоторые характеристики изменили свои коэффициенты на большую цифру, чем две Почему так произошло? Ясно. Скрытая характеристика искусства владения мечом приподнялась и в очередной раз внесла свои коррективы. Бонусное изменение коэффициентов характеристик за четвертый уровень скрытой характеристики искусства владения мечом. Физическая сила плюс 0,15, ловкость плюс 0,15, выносливость плюс 0,15, реакция плюс 0,2, скорость плюс 0,2. Оптимизация организма под новые коэффициенты в щадящем режиме. Время оптимизации 5 стандартных суток. Доступна способность Путь Воина 2. Способность Путь Воина автоматически заменена на способность Путь Воина 2. Описание. Кратковременное увеличение значенных коэффициентов на 2,5 единицы. Необходимые условия. Значение основной характеристики выносливость – менее 180 уровня. Физическая сила – менее 150 уровня. Общий уровень характеристики. Время увеличения – 3 стандартные минуты. Способность доступна 1 раз в 168 часов. Твою дивизию не смог удержаться я. На мой крик ко мне в комнату заглянула сова, но я лишь отрицательно покачал головой, сообщая, что все в норме. Девушка кивнула, и я вновь остался один. Плюсы к коэффициентам это превосходно, но вот новая способность. Я ведь и старую не юзал ни разу. Все как-то не до этого было, жалел. откат недельный. А вот чтобы новую опробовать, мне теперь выносливости и силу совсем до небес качать надо. Хотя если бонусные коэффициенты между ними распределить, то может и не до небес. Думать надо. Так ли уж мне необходима данная способность? Глупый вопрос. С ней да при усилении скоростных характеристик я ведь точно в один ряд с клокстоперами стану. Так что нечего думать. Моя дорога развития давно определена. Итак, 0,3 в силу и 0,15 в выносливость. Цифры фактического общего уровня характеристик дрогнули и немного увеличились. Все равно мало. Но это не беда. У меня еще есть на чем поднять. Но это чуть позже, а пока подумаем над улучшением дополнительного свойства одного из умений. Хотя кого я обманываю-то? Думать и гадать тут не надо, все заранее известно. Выбрал умение пробой пространства и его дополнительное свойство. Внимание! Изменение дополнительного свойства умения пробой пространства. После применения умения персонаж на 13 секунд получает иммунитет от всех видов уровно и вредоносных воздействий. Вы стали сильнее. Не останавливайтесь на этом. И в сумме это 26 секунд. Результат просто космический. То ли еще будет. Я радостно потер руки и вновь ушел в дебри интерфейса. Уменьшение откатов двух умений. Тут совсем думать не надо. Усиление и так на минимуме по времени отката использования. Так что пробой пространства и мерцание. Дальше. Пробежимся по скрытым характеристикам. С искусством владения мечом разобрались, посмотрим на остальные. В процессе боя скрытая характеристика «Охотник на чудовище увеличилась сама по себе от количества убиенных нами зараженных. Характеристика «Охотник на чудовище достигает второго уровня. На 15% снижен шанс обнаружения вас высокоуровневыми чудовищами плюс 500 очков прогресса к скрытности. Поздравляем! Характеристика «Охотник на чудовищ» достигает третьего уровня. На 20% снижен шанс обнаружения вас высокоуровневыми чудовищами. Плюс 1500 очков прогресса к скрытности. Поздравляем. А затем еще раз от бонуса. Характеристика «Охотник на чудовищ» достигает четвертого уровня. На 25% снижен шанс обнаружения вас высокоуровневыми чудовищами. Плюс 2500 очков прогресса к скрытности. Поздравляем. Мда уж. После применения усиления на скрытность, ее значение приближалось к 300 единицам. Прибавляем бонус от охотника на чудовище, в сумме получаем что? По всем признакам и подсчетам, спокойное хождение по любому кластеру. Вот что. Но это опять-таки теория. Все на практике проверять надо. Характеристика картография достигает восьмого уровня. Плюс 200 очков прогресса к наблюдательности. Поздравляем. Самый маленький бонус от скрытых характеристик, но и он в кассу. Все. «Можно приступать к распределению очков характеристик?» «Нет, я же теперь герой третьего уровня, и мне за такое дело полагается неплохой бонус». «Что попросить?» «Может, это, конечно, глупо, но я попрошу то же самое, что и в прошлый раз. Иметь при себе сразу все, что надо, дорогого стоит». Обратился к севидящей и обрисовал свою просьбу. «Прошу, мол, выдать все три бонуса в едином эквиваленте, а именно в увеличении особой ячейки личного инвентаря». Бонус выдали, время тянуть не стали. По полтора килограмма каждым бонусом. Я, когда лог прочитал, просто обалдел. Данная ячейка могла умещать у меня в сумме восемь килограмм. Вот бы мне сейчас поле с модификаторами постричать. Минуту погрезил и снова вернулся на грешную землю. Все оттягивал как мог. Настала пора повышать уровни. Начнем. Для начала влил две с половиной тысячи в силу и выносливость. Так характеристики достигли необходимых значений для активации путевой на 2. Теперь со спокойной душой можно и ментальную силу поднять. Только осторожно, по чуть-чуть, внимательно следя, чтобы опять не уйти в невозможность включения скоростного усиления. Облом. Снова пресловутое отставание основных характеристик от дополнительных характеристик по уровню. Не беда, у меня свободных допов много. И замахнулся я на давно задуманное преобразование да вот все очков свободных не было щедрой душой влил почти 9000 в грани таланта доведя ее до 60 уровня и сразу залили вкладки с умениями о повещая что в них произошли изменения но это после сейчас же у меня другие дела ну как там открылась ли возможность вливать в основные характеристики опять нет ладно тогда сначала закончим с дополнительными семь с половиной тысяч в наблюдательность, десять тысяч в меткость, больно уж мне, понравилось стрелять как бог. Все оставшиеся очки слил в удачу. самое маленькое по значениям характеристика, а повышать ее все-таки надо. От вливания у нее растет дополнительный уровень такси, наставший мне необходимым. Переходим к основным. Итак, пять тысяч в ментальную силу. Норма. Для включения скоростных характеристик «да». Активировать усиление на них я могу, с этим проблем нет. Но появились другие. Не понимаю, как я это понял, значение будто само образовалось в голове. Видимо, все же общий уровень ментальной силы сказывается на интеллекте, или же это предвидение какое-то проснулось. неважно это на самом деле. Главное, я успел осознать, что если я применю усиление на самой ментальной силе, мой мозг просто взорвется. И чтобы этого не произошло, мне вновь надо качать силу, выносливость и, вот так новость, опеку континента. Точных цифр я не знал, просто чувствовал, достаточно на данный момент или нет. М да, это уже не магия, это шаманизм какой-то начинается. И чего делать? Как чего? Оставаться беззащитным от всех ментатов и гипнотизеров разных мастей я не собираюсь, так что вперед. Вливать очки в нужные характеристики. По пять тысяч в силу и выносливость. Тревожный огонек, еле видимый мною над выносливостью, погас, а вот над силой остался. Черт! Рыгнулся сквозь зубы, поминая систему и ее протоколы, и начал использовать универсальные очки опыта. А куда деваться? Вливал по тысяче, буквально отрывая по капле. В итоге понадобилось ровно три тысячи. Теперь будем прокачивать опеку континента. Твою-то бога мать! Десять с хвостиком тысяч ушло на прокачку этой никому не нужной характеристики. Что в сухом остатке? Еще почти семь тысяч. Куда их вливать вопросов не возникло. Новые знания без проблем проникали в голову при взгляде на таблицу характеристик. Все три скоростные характеристики для оптимальной работы в триаде скорости требовали примерно одинакового значения. У меня же ловкость далеко убежала вперед, вот и пришлось подтягивать реакцию и скорость. Перекос, конечно, остался, но не такой критичный, как ранее. Но да ничего, еще успею подтянуть. У меня впереди битв много, о чем явно предупреждала так не ушедшее состояние озарения. Ну что, можно меня, наверное, поздравить. Как-никак, пятьдесят пятый уровень. Еще раз внимательно посмотрел на общие фактические цифры характеристик и тихонечко офигел. Цифры хоть и не отображали фактического положения вещей, но представить, что на самом деле они за собой скрывают, я мог. Хотя одно дело предполагать и совершенно другое – опробовать на практике. Я ведь фактически просто нереально какой сильный игрок. Что я смогу при активации скоростных характеристик худо-бедно представления имею? Путь, куда я двигаюсь по этому вектору развития у меня перед глазами. Вернее, в соседней комнате. Надо, кстати, попросить сову еще раз продемонстрировать свои способности. А вот на что я смогу быть способен, когда усилю ментальную силу. Я даже вслух итоговое значение после усиления произносить не хочу. Слишком уж цифра заоблачная. И если предыдущее значение открывало для меня ментальный щит и возможность видеть энергии континента, то что откроется сейчас? Страшно. Не просто страшно. Меня в дрожь бросает просто. Такое чувство, что я собираюсь залезть туда, куда мне и смотреть-то категорически запрещено. «Метис!» — окликнула меня зашедшая в комнату сова. «Есть идешь?» «Иду», — вяло отозвался я, вставая. «Ты чего такой невеселый?» Просто впервые задумался над тем, что Шибер может быть прав. «Это ты сейчас про что?» про горящий фитиль в моей заднице».